Глава двенадцатая. Отец и сын. Дамиан. Проклятый Эрн упирается так, как будто не страдает. Я же видел, как он занервничал, когда услышал, что рабыня князя пропала. Потом, таясь ото всех, побежал, обернувшись волком, спасать ее. Вот только вернулся один. Брэн, как всегда, опередил своего слишком честного братца. Мне доставило истинное удовольствие видеть, как скривилось его лицо на встрече, когда Альфа позвал рабыню. Рано или поздно он сдастся и придет ко мне за девчонкой. Вот тут-то нашего верного Эрна и поджидает совсем не то, что обещали. Не понимаю, что они в ней нашли. Кроме происхождения, ничего интересного. На мой вкус и родословная подкачала. Я бы даже сказал, наследство не очень у девочки. Мелкое, богами забытое княжество. Из-за этого она теряет привлекательность в моих глазах. Другое дело — сестра брена Женившись на ней, можно империю Альфы под себя подмять. И опять же без лишнего членовредительства. Я не выстою в открытом бою против братьев. Хороший план, только невыполнимый. Сестрицу они любят и берегут, Дали ей волю, того и гляди, выскочит замуж. На все воля богов. Надо поднести им щедрые дары и попросить помочь. Насвистывая походную песню, я не спеша иду к отцу. Он меня уже заждался, старый интриган. Это он подбил меня на такую интригу. Не стучась, захожу в кабинет отца, не могу сдержать улыбку. У него на коленях сидит полуобнаженная девица. Увидев меня, она взвизгивает и делает вид, что прикрывается, только перед этим показав мне все свои выдающиеся достоинства. Отец лениво сталкивает ее с колен. «Стучать не пробовал!» — недовольно ворчит он, а сам жадно пытается прочитать на моем лице о результатах возложенной на меня миссии. «Пробовал!» Не так интересно получается. Провожаю я взглядом новую пассию отца. Отец — еще не старый мужчина, а власть придает ему еще больше притягательности. Альфа-клана черных волков и советник альфы-семи кланов. Весомой должности, не для слабаков. «Ну, как все прошло?» — заинтересованно спрашивает он, заправляя рубашку в брюки сумел задеть терно за живое я усаживаюсь перед ним в кресло наливаю себе коктейль из ягод локи и делаю глоток понимаю что испытываю терпение отца но все же продолжаю тянуть место альфы в клане черных волков отец не выгрос убив предыдущего вожака а получил хитростью также он занял место советника брена не самый сильный но самый мудрый, как любит он повторять. Чего-чего о терпения ему не занимать. Не мне тягаться с ним, сдаюсь первым. Он заглотил наживку, но сопротивляется до последнего, насмешливо произношу я. Вот увидишь, отец, он скоро прибежит, особенно если узнает, что брат уже попользовался новой рабыней. Молодец, Дамиан. Удивляет меня похвалой отец. Обычно от него не дождёшься одобрения. Твоя наблюдательность поможет нам. Его план использовать против Брэна его собственного брата созрел тогда, когда я прислал ему ворона с запиской. Увидев шальные глаза альфа смотревшего на дочь князя, я забеспокоился. На Брэна у отца свои планы, а княжна всё портит. «Что, Брэн?» все артачица лениво спрашиваю я у отца мне по сути вообще не интересны его интриги участвую в них потому что не могу оставаться в стороне отец просто не позволит этого не только брен артачица раздраженно отвечает отец еще и сестрица твоя решила гонор показать я заинтересованно поднимаю бровь это что то новенькое Сестрица как раз была послушным орудием в руках отца. Никогда даже пикнуть не смела. Что же такое произошло с ней, что решила взбрыкнуть, как норовистая кобылка? Отец слишком суров с ней. Передавил, видимо. Девчонка и показала норов. Я уж норова нашей семье не занимать. — Кстати, а где она? — интересуюсь я. — Ты уже довел эту парочку до обручения? — Как раз этим и занимаюсь. Отец раздражен, голос звучит глухо, натянуто. Сам он слишком напряжен. Не зря девицу пригласил, а я помешал. Сейчас мне уже не так смешно, как тогда, когда появился в кабинете. «Нам нужно взять брена под свой контроль», — продолжает отец. «А мне уже становится скучно. Опять планы покорения Альфы. Одни завоеватели. брен завоевывает мир». А мой отец — Брэнна. Если он думает, что так просто контролировать Альфу, то он сильно заблуждается. Альфа на то и Альфа, что его нельзя подчинить, отец. Все же решаюсь я сказать под горячую руку. Я вжался в спинку кресла. С гораздо большим удовольствием я бы сейчас оказался подальше от кабинета отца. «Послушай, ты что думаешь, что самый умный?» Гневно сверкая глазами, рычит отец. Я знаю, что слабее его. Но у меня есть одно преимущество, которое никто не учитывает. Я умнее его. И в этом моя сила. Я наступил на любимую мозоль. Власть. Он не может смириться, что Альфой стал Брэн Витворк, а не он. Всеми правдами и неправдами он прорвался на должность советника. И теперь плетет интриги одну за другой против брена Если раньше я посмеивался, то теперь опасаюсь его. Он одержим идеей свержения Альфы, внедряя в жизнь один хитроумный план за другим. Так где сестрица ошивается? Ты мне так и не сказал. Отец еще не отошел от моего дерзкого заявления. Размышляет, стоит ли мне рассказывать. Она у брена Я уставился на него широко открытыми глазами. Он в своем уме. Альфа возбужден новой рабыней и потащил ее во дворец непокоя показывать. А он отправляет сестру под горячую руку Альфы. Брэн же ее убьет. Вот удружил папочка. Лишь бы Эрика живой выбралась. А там уже разберемся. Я вскакиваю, чтобы бежать вытаскивать сестру, но отец пришпиливает меня к месту. «Сядь и не дергайся!» Сама выберется.